«Со всяким из вас так бывает. Но все-таки как же мне его разыскать?» «Ничем не могу вам помочь. Он нам не оставил адреса. Сказал, не надо. Начинаю новую жизнь». «Вот чудак. Ну, простите за беспокойство». Пит очень спокойно повесил трубку. Он не ощущал никакой растерянности, уныния или досады. Натренированная воля заставила мозг четко и хладнокровно оценить создавшуюся ситуацию, не торопясь взвесить так внезапно возникшие трудности. Итак, агент, по-видимому, сбежал, перетрусил и сбежал. В такой момент это серьезная потеря. Положение Пит осложняется. Теперь для него исключена возможность маневра. Ну что ж... Придется обойтись без этого. Лишь бы была хоть одна надежная крыша над головой, одна надежная явка. Вечером он позвонил по второму телефону. «Можно, Иван Петровича?» «Я у телефона». «Здравствуйте, Иван Петрович, с вами, — говорит Соболев Илья Захарович, помните?» «Как же, как же, отлично помню, мы с вами работали в Россельснабе, как поживаете, дорогой?» Завязался оживленный разговор. Пит напряженно вслушивался, проверяя интонацию каждой фразы. И чем дальше, тем он все больше убеждался в двух обстоятельствах. Это бесспорно тот самый человек, который ему нужен, но у него что-то неспокойно на душе. Он как будто чем-то взволнован. По правилам ему сейчас нельзя доверять. Ага. Вот опять и опять он силится произнести слова «как надо», а это получается плохо. Ничем не выдав своих сомнений, Пит на всякий случай назначил встречу на следующий день, и человек согласился охотно, радостно, пожалуй, слишком охотно, слишком радостно. Окончив разговор, Пит твердо сказал самому себе, что все решения он примет завтра, сейчас ему необходим только отдых, и этого внушения, как всегда, казалось достаточно, он возвратился на вокзал, Со вкусом поужинал в ресторане, просмотрел вечернюю газету и, купив коробочку конфет для симпатичной дежурной, поднялся на второй этаж в комнату транзитных пассажиров. Ничто не помешало Питу превосходно выспаться, и утро он встретил бодрым и свежим. После завтрака в том же ресторане он развернул газету, закурил и тут, внутренне наслаждаясь своей выдержкой, разрешил себе наконец обдумать создавшуюся ситуацию. Итак, идти ему на свидание или нет, телефонный разговор прошел с явными интонациями и психологическими нарушениями. Но, может быть, следует проверить дальше, ведь это последняя явка. Последняя. И в конце концов нельзя же бояться собственной тени. Впрочем, если тень пошаливает и ведет себя не совсем так, как положено, то надо бояться и ее. Слишком много поставлено на карту но без надежной явки немыслимо осуществить задуманную операцию. Надежной? Но разве эту явку можно назвать надежной? Однако она сейчас нужна до зарезу. Одна хотя бы одна явка. Без нее не обойдешься в этой проклятой Москве. Пит чувствует, как легкая испарина, покрывает его безмятежно спокойное лицо. Что и говорить, положение критическое. Как же быть со свиданием? Идти? Но какой-то внутренний голос восстает против этого решения. Пит привык верить в свою интуицию. Она его еще никогда не подводила. Ну а раз так, то значит, значит, он не пойдет на свидание. Придя к этой мысли, Пит, несмотря на всю сложность и рискованность положения, на которое он обрек себя, с этой минуты почувствовал неожиданное облегчение. Кто знает, может быть, именно сейчас он избежал провала. Теперь надо решить, как поступить дальше. В конце концов, черт с ней, с этой явкой, пит справится и сам. Только к его заданиям теперь прибавляется еще одно – организация новой явки. Дело, конечно, нелегкое. Здесь нужен человек, который внешне ведет обычную жизнь советских людей, находится вне подозрений, пользуется доверием и, конечно, отвечает всем другим, хорошо известным Питу требованиям. Такого человека найти трудно, неимоверно трудно. И все же, раз это необходимо, Пит его найдет. Пит решительно сложил газету, подозвал официанта, расплатился и направился к вешалке. На вокзал Пит возвратился, когда уже окончательно стемнело. Он снова отправился в ресторан,